Схватившие их люди никак не могут оказаться спецгруппой вражеской разведки. В самом сердце Сибири такие штучки не проходят. Как бы необозримо ни была тайга, как бы ни подкосили армию и ее спецслужбы реформами последних лет, как бы ни лобызались с бывшими вероятными противниками господа министры, все равно иностранец не устроит поселить Сибирь и засекреченную базу. Тут вам не Голливуд. Мы тоже не смогли бы оборудовать такую базу где-нибудь в ригонских чещёбах, даже в лучшие времена противостояния блоков. А вот проверка версия вполне вероятная. Абверовцы из Бранденбурга-800, устраивавшие своим агентам десантирование на вражескую территорию, и ребята из ГПУ, оборудовавшие на Дальнем Востоке японскую границу, ничего нового не открыли. Вскоре после окончания Первой мировой войны один хитроумный чин из венгерской контрразведки впервые и применил ложную границу для проверки тех, кого подозревал в шпионаже в пользу сопредельных держав, но доказать не мог. Привозил провалившихся шпионов к Лужному пограничному переходу, старательно оборудованному неподалёку от настоящей границы, и передавал в руки сопредельных пограничников. Как пишут в засекреченном учебнике, срабатывало неплохо. Иные, так и не расколовшиеся шпионы, едва оказавшись на родной земле, с ходу начинали осыпать нас мешками незадачливого, как им казалось, противника. После Второй мировой идеи творчески развили. Американцы во Вьетнаме устраивали своим кадрам проверку за стенках вьетконга с нешуточным мордобоем и взаправдишными крысами в камерах. Так что описанный в Джини Грини неприкасаемый ложный кусочек советской земли не был таким уж плодом авторской фантазии. Менее известно, что наши не чуть не отставали. Ибо опыт имелся, а дурные примеры заразительны. Мазур сталкивался с таким, слава богу, лишь однажды, 12 лет назад, и всё прошло классически. Долгий полёт в ночи, высадка в отвечавшей описанию бухте, вот только полёт, как оказалось, через 3 дня был по кругу, а бухточка лежала в пределах отечества. Но декорации были убедительнейшими. и ему, в отличие от менее везучих коллег, здорово повезло. У него-то сломался лишь один из группы. Ладно, предположим, проверка. Но на все прежние она никак не похожа. Он твердо знает, что по-прежнему находится в Сибири, что никаких границ не пересекал. В чем тогда смысл и цель? На экстремальные обстоятельства? На непредвиденные опасности — «На нешуточную ситуацию!» Фантазии у проверяющих бывает самыми что ни на есть вывихнутыми. Кирюш и Шмыреву подставили на маршруте группу беглых вооруженных зэков. Ковторанг Яцук на шестой день тренировочного рейда принял по рации сообщение о начале ограниченной ядерной войны. Задачу-то они выполнили, но пил потом неделю. И это ещё не самые весёлые примерчики, а то иных бывало сидели, как бы там ни было, информации пока мало. Чуешь наработанным звериным чутьём нехорошую странность, а подкрепить дурные предчувствия пока нечем. Так что стоит подождать. Прошло не менее часа, прежде чем вертолёт пошёл на посадку. Блудливые шуточки и ржание смолкли, как по волшебству. Когда двигатель умолк, кто-то невидимый мазура толкнул его под ребро и громко освидомился. Мужик, а ты быстро бегать умеешь? Грянул всеобщий хохот, словно в нелепой для мазура реплике был точный смысл, развеселившие похитителей да и коты. Мазур спокойно спросил: "Какой пакт ты снимете наконец?" "Потерпишь", ответили ему без особой насмешки. "Вставай-ка, двигай ножками". Его грубо подняли за локти со скамьи и подтолкнули. Он прекрасно помнил, где расположена дверь, ухитрился, пригнувшись, не удариться макушкой о железный косяк. В лицо повеяло свежим ветерком, сквозь топлевную гарь пробивался аромат диких трав. Мазур, напрягшись, прыгнул, удержался на ногах. Судя по ощущениям, он приземлился подошвами на бетонку, либо асфальт. Аэродром. Тут же, держа за предплечья, энергично поволокли. Подошвы скольжали по этой твёрдой поверхности, но вдруг она кончилась. Мазур от неожиданности пошатнулся. Под ногами была неровная земля, поросшая высокой травой. Сесть. Рявкнул над ухом голос. Неуклюже изогнувшись, Мазур сумел опуститься на земь, не встав на колени и не упав. Чьи-то руки легли на плечи, не сильно пригибая к земле, и тут же ногу дернули. Это расшнуровывали кроссовки, которые тут же содрали вместе с носками. — Ольга! — громко позвал Мазур. Думал, врежут. Нет, не стали. Ольга отозвалась откуда-то поблизости. — Я! — Как жизнь! «Они меня разули!» «Наркоманы!» — сказал Мазур. «Носки нюхать собрались!» Он говорил громко и бодро, подбадривая ее. «Они тут!» — замолчал, получив ощутимый подзатыльник. Прислушался к окружающему, изо всех сил напрягая слух, в ушах еще вязнул грохот двигателя. Он мог и ошибиться, но не похоже, чтобы их привезли на большой аэродром — какое-то шумное место, где много техники и людей. Очень уж покойная тишина вокруг. Слышно, как переговариваются несколько человек, как негромко стукнул какой-то предмет, вероятнее всего, положенный на землю автомат, и все. Ни одна машина не проехала, ни один авиадвигатель не шумит. Зато вскоре послышались другие звуки, свойственные скорее деревни, чем в военной базе любого размера. стук тележных колес и размеренный лошадиный топот. Ошибиться Мазур никак не мог. Это была телега, и она ехала прямо к ним. Скрип, топот и громкое «тррррррр». Пахнуло лошадиным запахом. Новый незнакомый голос с интересом спросил, «Как поохотились, ребятки?» «На высший класс!» — рядом с Мазуром произнес капитан. «Еще одна парочка, и мужик тебе не какой-нибудь интеллигент, а отставной майор. Это плюс?» «Может, Толенька и плюс. Там посмотрим. Голос был не особенно приятный, елейно-ехидный. Девочку не трогали?» «Да вы что, Кузьмич!» «Ну, смотри, Толик, смотри. Ты уж не подводи старика!» А то мне за тебя холку свою собственную подставлять неохота. Своя, не у дяденьки. Кузьмич, в натуре, верю, милый. Только чего это у неё на чистой теляшечке грязной петерне отпечаталось? Вы бы хоть ручки блудливые и мыли поутру. Кто? В голосе определённо принадлежавшем пожилому человеку прорезался металл. «Ну что я вас уговаривать буду?» «Ну я потрогал чуток». «Мишенька, сокол мой!» Металл вновь сменился елеем. «А объясни-ка ты этому обезьяну заморской породы орангутан, что если хозяин сказал «этак», то и быть должно «этак». Ну уж никак не так». «Хэк!» Судя по звукам, кому-то влепили увесистую плюху, может даже не голой рукой. Кто-то рухнул, застонал, заскулил, сдерживая вопли, давясь. "Народы!" грустно произнёс Кузьмич над самым ухом мазура. "Сколько вам не объясняй, что гнилой запад силён дисциплины и всё по российскому обычаю внёте." "Толенька!" И его убери из глаз моих, пока я не осерчала окончательно. В кандидата его не назначил. Слышно было, как ушибленного торопливо уволакивают. А поехали, пожалуй, что, произнёс Кузьмич, усадить-ка дорогих гостей на повозку со всем вежливым бережением. Мазуры подняли и повели вперёд. Почти сразу же он ткнулся животом во что-то похожее на шлакбаум и догадался край телеги. Ну лезь! Подтолкнули его. Чего корячишься? Мазур, не шелохнувшись, бросил: "Колпак, снимите".